хранитель дхаммы среди благородных учеников, которых Будда называл исключительными, достопочтенный Ананда выделялся тем, что был признан обладателем пяти выдающихся качеств. Все прочие великие ученики добились превосходных успехов лишь в одном аспекте. Кроме двух монахов, которые добились успеха в двух. Но среди всех Пхику только Ананда преуспел в развитии пяти качеств. Он был лучшим среди тех, кто много слышал, то есть изучил многие проповеди Будды, Бахусуттанам. Среди тех, кто... то обладал хорошей памятью сатимантанам среди тех, кто в совершенстве понимал последовательность и связь учений гатимантанам среди тех, кто упорно занимался учением дхитимантанам среди всех служителей Будды у подхаканам Если внимательно изучить эти пять качеств, становится очевидно, что все они проистекают из осознанности, сати. Осознанность это сила ума, сила памятования, власть над воспоминаниями и идеями. Это способность в любое время использовать свой ум по своему желанию, быть господином своего ума. Короче говоря, осознанность это осмотрительность и организованность, выдержка, контроль и самодисциплина. В узком смысле сати это способность к запоминанию. И Ананда развил это качество до феноменального уровня. Он мгновенно запоминал всё, что слышал хотя бы однажды. Он мог в точности воспроизвести проповедь Будды длиной до шестидесяти тысяч слов, не пропустив ни слога. Он мог по памяти прочесть пятнадцать тысяч четверостишей, произнесенную Буддой. «Может показаться невероятным, что кто-то способен на такое». Но в действительности нашу память ограничивает то, что мы стараемся запомнить сотни тысяч бесполезных фактов. Однажды Будда сказал, что единственная причина забывчивости заключается в наличии от одной до пяти помех: чувственного желания, недображелательности, апатичности и сонливости. беспокойства и тревоги, а также скептических сомнений. Смотри Ангутара Никая 5 193. Поскольку Ананда проходил высшее обучение, он был в силах устранить все эти препятствия и сконцентрироваться на том, что слышит. Кроме того, он не хотел ничего для себя и потому впитывал проповеди Бунды без сопротивления и искажения, систематизировал их, постигал их взаимосвязь, видел общее за частным и, подобно добросовестному специалисту по делу производства, прекрасно ориентировался в тёмных коридорах памяти. И в наши дни, еще совсем недавно, в Бирме можно было найти монахов, которые наизусть помнили все сорок пять томов Типитаки. Все эти качества позволили Ананде стать тем, кто слышал много учений, сосудом истины, отбросившим своеволие. Он много раз слышал проповеди о Дхамме, а значит стер право. всё ложное в себе. Такой ученик родился из уст учителя и прошёл настоящую тренировку, поскольку позволил трансформировать себя в соответствии с учением пробуждённого. Слышавший многие учения, самый скромный и искренний защитник истины. Всё хорошее, что есть в его уме и что руководит им, Он приписывает не своим личным качествам, а силе дхаммы, услышанной от учителя. Такой человек обладает истинным смирением. Эта способность слушать и развивать свой ум является первой из пяти особых качеств Ананды, и известно, что все его воспитанники тоже усердно занимались изучением дхаммы. Смотри, Саньютта Никая 14:15. Будда говорил, что не просто найти того, кто сравнился бы с Анандой в этом отношении. Смотри, Ангота ра Никая 3:78. Когда Срепутта спросил Ананду, какой монах может озарить своим сиянием саловую рощу Гасинга. а оннда ответил так Смотри, Маджима Никая 32. Цитата. Этот монах слышал много учений, помнит услышанное и дорожит им. Учение, что хорошо в начале, хорошо в середине и хорошо в конце, которое каждым словом в совершенстве передают вкус чистой святой жизни. Все это он слышал много раз, хранит в сознании, повторяет вслух для лучшего овладения, изучает в уме и постигает в полной мере силы правильного взгляда. Он говорит о Дхамме с четырьмя типами слушателей. Он говорит о Дхамме в целом и об отдельных ее частях. он говорит от хаме, сообразуясь с обстоятельствами и стремится привести своих слушателей к окончательному разрушению фундаментальных омрачений конец цитаты Второе качество, осознанность сати, в данном случае указывает на способность хранить в памяти суть услышанного и применять знания в процессе самоанализа. Что касается третьего качества гати, то существует много самых разнообразных вариантов перевода этого термина, но согласно самым первым комментариям, он указывает на умение видеть внутренние связи и последовательность положений, содержащихся в проповеди. У Анандэ это хорошо получалось, поскольку он понимал смысл и ценности излагаемого учения, а также те выводы, которые из него следуют. Поэтому даже если его перебивали вопросом, он мог возобновить проповедь с того места, где остановился. Четвёртым качеством Ананда было усердие, лити, энергия и неослабевающая преданность изучению, запоминанию и устному изложению слов Будды, а также личному служению учителю. Пятая и последняя отличительная черта Ананды заключалась в том, что он был совершенным помощником Будды. Благодаря этим пяти качествам Ананда стал подходящим кандидатом для той особой роли хранителя Дхаммы, Дхамма-бандагарика, которую и сыграл в деятельности Будды по пробуждению мира. На государственной службе хранитель Панда Гарика – это казначей, который отвечает за хранение, защиту и распределение народного богатства. Если казначей оказывается неумелым и безответственным, доходы государства сокращаются, а народ погружается в пучину бедствий и разорения. Если же к значей человек дальновидный, то богатство страны используется мудро, а жители наслаждаются миром и процветанием. Для Сасаны Будды богатством является его учение, а полнокровность и длительность Сасаны, особенно после пари нирваны благословенного, зависит от того, насколько бережно сохраняется его учение. и насколько точно оно передаётся из поколения в поколение. Роль хранителя дамы поистине велика, и исполнитель этой роли, тот, кто оберегает учение Будды в этом мире, может по праву называть себя оком мира. Смотри, Дэрагатха, стихи 1030 и 1031. Цитата Если хочешь понять истинный закон, нужно искать помощи у того, кто наделён великим знанием, у хранителя Даммы, у мудрого ученика Будды, изучивший многое, хранитель Даммы, оберегающий сокровища великого Провидца, он око целого мира, достойный почитания, прекрасно обученный Конец цитаты. Хранителем Сасаны Будда избрал именно Ананду, поскольку его личные качества полностью соответствовали требованиям, предъявляемым к этой роли. Благодаря своей любви к обучению, Анандом был идеальным сосудом, пригодным для того, чтобы получать многочисленные учения на протяжении 45 лет. А феноменальная память позволяла ему передавать основные положения даммы точно в такой же форме, как он слышал их от учителя. Благодаря своему чувству порядка, Ананда запоминал все учения в правильной последовательности и объяснял их так, что логика изложения соответствовала намерению Будды. Кроме того, В своем усердии Ананда прикладывал все силы к тому, чтобы его подопечные узнали учение во всей его полноте и прошли правильную тренировку, а затем передали эти знания собственным ученикам. Согласно буддийской традиции, учение Будды содержит 84 тысячи смысловых блоков или совокупностей дхаммы. Тамма-канха. И в одном из стихов Ананда говорит, что знает их все. Смотри Тирагатха, стих 1024. Цитата. От Будды я узнал 82 тысячи учений, от Пхику еще 2000. Всего есть 84 тысячи учений, что приведены в движение. Конец цитата. цитаты. Поскольку Ананда занимал видное место среди окружавших Будду монахов, естественно, он привлекал к себе большое внимание, и ему приходилось общаться с огромным количеством людей. В своей неослабевающей заботе о благе учителя и общины монахов В своём спокойном дружелюбии, терпении и готовности прийти на помощь Ананда всегда был образцом безупречного поведения для тех, кто встречался с ним. Некоторые конфликты, уже готовые вспыхнуть в его присутствии, не возникали вовсе, а те, что разгорались, благополучно разрешались благодаря его влиянию. У Ананды не было врагов. И он производил глубокое впечатление на окружающих благодаря своему достойному подражанию поведению и мудрым наставлениям. Образ верного спутника Будды оставил особенно сильный отпечаток в умах его современников. Ананда всегда владел ситуацией и, подобно царю, всесторонне и глубоко понимал положение дел. Благодаря своей рассудительности он мог уладить любой вопрос, возникавший в повседневной жизни Бунды и Санки. Удивительная память позволяла ему учиться на собственном опыте и никогда не повторять своих ошибок, в отличие от обычных людей, которые в силу забывчивости из раза в раз наступают на одни и те же грабли. В любой ситуации суждения Ананды были настолько точны и логичны, что всем разумным людям оставалось только согласиться с ним.